526. Сближение миров будет проходить под знаком науки. Следует усвоить, что многие подробности великого процесса проявляются как бы разрозненно и неожиданно. Конечно, такая кажущаяся разрозненность представляет лишь глазу человека. На самом деле, система явлений очень обстоятельна. Пусть самые различные учёные ведут свои наблюдения. Ясно, что Никогда до сего времени не замечалось так много феноменов учеными. Пусть они пока воспринимаются хотя бы утилитарно. Главное, чтобы на научных страницах остались наблюдения. Со временем такие обрывки будут соединены в одну систему. Так можно и на отдельных фактах установить широкие области, подлежащие научному определению.